133. Гуру. Учитель сказал, что все обратит он на пользу. Но он также сказал о сотрудничестве и о кооперации, о действиях взаимно полезных. Другими словами, надо учителю помочь в этом процессе обращения неполезного в полезное своим ярым к нему устремлением. Состояние борющегося и преодолевающего сознания особенно гармонирует и созвучится этой кооперацией. Себя можно открыть навстречу посылаемому лучу, а можно и закрыть свое сердце. Открытостью сердца к учителю света и стойкостью духа создаем условия, наиболее благоприятствующие тому, чтобы вредные или злобные противодействия обернулись бы на пользу себе и близким, и делам. Тьма гниет для цветов света. С учителем вместе победа возможна всегда».